Глава 5. Компас Харумана 2. Подчиненные выбрались на сушу и осмотрелись. Я уже растворился в густых зарослях, швырнув им два комплекта одежды. Экс-генералу, ту, в которой он был в момент поимки, разведчику с имперской кровью, практически безразмерный костюм мага-аристократа средней руки. Костюм закрывал при этом большую часть лица, создавая ореол таинственности вокруг мага. А, блин, чуть не забыл. Я вернулся к ним и снял ошейники, вручил каждому по небольшому кристаллу и дал случайно выпавшее в бочке оружие для статуса. «Я буду рядом, не вздите, ведите себя соответствующе». Подбодрил я их и активировал силу высшего ядра пространства, обернувшись незаметной сущностью, фантомом, что следит за всем с плана существования. Одна лишь проблема была – Тело, которое приходилось постоянно призывать, вести за собой на коротком поводке, дабы не оставлять в поле зрения потенциального противника. Надо бы съесть ту парочку фруктов и изучить древо. Может получится ускорить рост? Моя сила и время ведения боя напрямую зависит от объема источника, и к сожалению, меня могут с легкостью уделать многие маги-середники среди шайтранов. Высшие маги поголовно владеют источниками в районе 5 и более тысяч единиц маны. но ну, эти древние твари первородные. Я боюсь представить, насколько они могущественны. Нет, мне однозначно нужно повышать объем источника всеми доступными силами. Между тем начали стремительно развиваться события, и я был их непосредственным свидетелем. Тройка разведчиков переместилась и появилась перед двумя магами. Завязался прелюбопытный диалог, в котором Теквар Аракьяр, так звали нашего генерала, явил себя миру и приказом потребовал у троицы разведчиков перейти в его подчинение и провести к базе. Ссылался при этом он на первородных и их кровного наследника, что даровал ему это право командовать и распоряжаться. Разведчики явно не поняли, что речь о Кхан-Эрк-Грохе, последнем представителе клана хорк но согласились проводить к лагерю и командующему отрядов разведки достопочтенного и знаменитого мага. Всё-таки вернуть его шматьё, забрызганное кровью, в том числе моей, было правильным решением. Сразу сработали древние гены подчинения старшим и верховным магам. Сам генерал Теквар поклонился своему правителю и попросил его следовать в лагерь, чем сильно смутил и заставил забегать глазами троицу разведчиков. Кто этот маг, перед которым лебезит сам генерал Теквар? Задавались они этим вопросом даже чаще, чем о какого хрена генерал с другой части планеты здесь забыл. Через 30 километров труднопроходимых джунглей уставшие шейтраны добрались до лагеря. Начинался рассвет... я уже потерял счет своим перекуром для восстановления маны. Два десятка разведчиков, следуя приказам Теквара, сопроводили парочку в лагерь, где им навстречу выдвинулся очередной маг, командовавший этим отрядом передовой разведки. Такие, как правило, самые шибанутые и верные. Любопытно, получится ли что-нибудь у моей пешки. Регвар скомандовал общее построение и начал заумную речь о ценностях, заветах предков и прочем, Видимо, он недавно ее репетировал, так как недоумевавшие шайтраны один за другим начинали проникаться его словами. «Уже столько лет прошло, а мы до сих пор не сумели победить этих безродных, что впервые магию увидели лишь после нашего прихода, и они все еще сопротивляются. Причём так успешно, что легионы не успевают формироваться. Пока мы собираем один, они уничтожают два. Окапываясь, мы лишь начинаем растрачивать ресурсы после вылазок этих находчивых тонкошкурах. «Я сам потерял целый легион по причине тупости и глупости получаемых приказов. Вы разведка. Вы знаете, как слабы люди. Но стоит нам начать масштабные завоевания, как постоянно находятся трудности, заставляющие нас забиться в угол и ждать прихода подкреплений. А люди между тем не сидят на месте. Они учатся. Они развиваются, растят своих магов. Да, их мало. Но даже так они уже умудряются разбивать нашего войска своими магическими атаками». С этим нужно что-то делать. И я знаю, что. Если вы без разговоров молча последуете за мной, поклянетесь в верности мне и моему императору, я приведу вас туда, где широкие поля и плодородные луга дают пищу и кров, а обилия дичи ребит в глазах. Я сделаю так, что все тупоголовые командиры, что миллионами отправляют на смерть ваших соратников, умоются кровавыми слезами, прежде чем я вырву их трусливое сердце из груди». «Если вы согласны идти за мной во имя нового, лучшего мира для детей Шаи, поднимите свои ладони и примите клятву!» Народ зашептался в нерешительности, и слово взял глава отрядов разведки. «Достопочтенный! В твоих словах я слышу злость, мудрость и презрение. Опасная смесь, и при этом ты не говоришь ничего конкретного. Кто виноват? Против кого ты собрался вести нас на битву? Чье именно сердце ты собираешься вырвать?» «Почему, ответь мне, уважаемые, твои слова звучат как безумство? Я с уважением отношусь к тебе, но ты должен знать, что на войне нет места ненужным распрям. Враги тоже умирают. Мы захватили много земель, которые могут дать богатый урожай. Так почему же ты сомневаешься в других верховных магах? Ты всегда славился своим военным гением, но не прямой силой. Даже если ты бросишь вызов чести и сразишься, найдется множество верховных магов, что лишь посмеются над твоими притязаниями». Регвар поднял вверх ладонь, заставляя замолчать умного командира разведки. Все просто и сложно одновременно!» «Регвар, генерал, давайте я отвечу на ваш вопрос!» — прервал его кхан. «Как вам будет угодно, мой император!» Я с любопытством наблюдал за подчиненными, которые уже, видимо, многое успели между собой обсудить и спланировать, хотя долгие дни в заточении этому вполне способствовали. Народ зашептался и нахмурил свои глаза, затряс шейными наростами. «Здравствуйте, братья. Мое имя Кхан Эрк Грох. Я действующий глава хана Хоркхан. Хан. Вижу по вашим лицам, что некоторые о нем слышали. Я тайная десница короля и молчаливый наблюдатель безумия моего кровного родича. Он помешался на расширении власти, забыв о своем истинном предназначении. Шайтран начал ходить взад и вперед, рассказывая сказку о том, как в давние времена божественный создатель поставил двух своих детей перед двумя артефактами. Короной и кинжалом из зуба легендарного морского чудовища. Сейчас этот кинжал называется клыком императора. Смешайте каплю правды с вымыслом, дополните мифом, подбросьте щепотку раздражающей всех истины, и вот уже слушатели вполне доверяют рассказчику, следуя за его полетом мысли, Я вспомнил одну из лекций по философии, которая в точности отображала происходящее передо мной. Шайтраны даже забыли, что они вообще-то воины Императора, пришедшие сюда ради смерти в его славу. Я сам заслушался явно придуманной древней легендой, переплетенной с историей создания клана и вывернутыми против действующего Императора фактами об уничтожении клана Хоргхан. Невольно я стал ненавидеть Императора Шайтранов еще больше. Хороший актер. Играет так натурально, что хочется поклясться в верности. Шейтранам так тем более. Ведь реальная история заставила его стать актером, чтобы не попасться дознавателем. Хорошо, что я его не убил тогда. Но я прекрасно знаю и понимаю, что император – великий маг, и на его стороне множество могучих воинов. И все таки я должен остановить съедающую его душу безумие ради спасения своего народа. И знаете что? Я бы сам посчитал себя безумцем и смертником, идя и предлагая подобное без какой-либо силы за своей спиной. Но мои молитвы были услышаны. Силы этого мира явили первородного, чьи способности такие же, как и в легендах о праотцах. Я сам стал свидетелем этой силы. Он явился ко мне однажды и сказал, что хочет остановить безумство, что война лишь погубит две наши расы, и ему придется обнажить свой великий меч, убивая миллиард за миллиардом наших воинов, До тех пор, пока на этой благословленной планете не останется никого из наших братьев, и следом он придет на шаю, сеет там разрушение и хаос. Вы слышали о нем? Некоторые, возможно, даже видели последствия его битв. Я содрогнулся от одной лишь мысли, что произойдет, если он прорвется на шаю, если он сожжет города, обрушит свой гнев на ясли. Что если он уничтожит поля Ржана? Ему даже не обязательно убивать всех нас. Мы просто исчезнем и вымрем от голода. Я смелый шайтран, я тоже разведчик, как и вы, я выживал там, где земля превращалась в лаву, и я, наследник первородного, его кровь от крови, всю жизнь не боявшейся смерти, испугался. Но не за себя, а за мой народ, за детей, за вас. Смерть для шайтрана пустяк, но есть вещи куда ужаснее, например, забвение. Он сделал многозначительную паузу и посмотрел на всех вокруг. Даже те, кто явно был недоволен его словами, молчаливо и задумчиво продолжали слушать. И тогда я спросил его, «Если ты хочешь остановить войну, то как ты предлагаешь это сделать? Как ты предлагаешь хищникам уживаться на одной горе?» И знаете, что он мне ответил? Как же просты были его слова, как же глуп я был сам, не замечая очевидного. Он сказал, что два тигра никогда не поделят холм, но гора, если она достаточно большая... То два тигра могут и не встретиться ни разу за всю свою жизнь. Мы всегда думали, что Шая одна в своем роде, и мы ошиблись. А сколько еще миров подобных этому существует? Что мешает Шайтранам жить на Шае, а людям на Земле? Мы разные, но пусть тот, кто скажет, что нам нечему друг у друга учиться, кинет в меня камень. Вы сами видели, на что способны их механизмы. Они же в восторге от нашей магии. Мы можем помогать друг другу. Так я подумал. Я спросил у первородного, сможет ли он удержать людей от войны, сможет ли он дать нам дичь и плодородные земли. В ответ он притащил ко мне огромную рыбу, похожую на те, что встречались лишь в легендах. Он сказал, что с технологиями даже шея сможет возродить озера, реки и океаны, но сделать это смогут лишь наши далекие поколения. Я спросил его тогда, как же нам прийти к миру, когда столько крови пролито между нашими народами, и он дал мне ответ. Лишь мудрые, а не кровожадные правители способны на это. Те, кто правит на земле, никогда не примут этого. Но он родился, и более люди не будут без надзора первородного творить все, что захотят. Шайтранам же нужны перемены, так как старая гнилая ветка ржана не даст хорошего урожая. И тогда-то я понял, что настало время исполнить то, ради чего я живу и существует клан Хоркхан. Как не пытались нас извести, создатель уберег. Это мой долг. Ради вас и ваших детей». Но один я не справлюсь, мне нужна поддержка. Поддержка каждого из вас, кто желает счастливой охоты нашим детям. Иначе боюсь, что эта охота никогда не наступит. Хотелось закричать «Браво!», но видя скепсис в глазах парочки длинноногих и длинноруких тварей, я решил появиться и немного поиграть на публику. И все же, как он хорош. Я даже чуток ненависть свою поубавил к этим тварям. Но не настолько много, чтобы клятвенно подтверждать эти банальные предвыборные обещания. Политик всегда остается политиком. Он не всеведущий и говорит не то, что будет, и даже не то, что думает, а то, что нужно говорить. Я проявился перед строем разведчиков и засиял полупрозрачным радужным покровом, после чего на шайтраньем языке спросил у всех присутствующих, есть ли среди вас те, кто сомневается в словах будущего императора. Преданные воины лживой кровожадной твари, что хочет добиться уничтожения наших миров». Если да, я с огромной радостью вырву сердце этой твари, вырву из груди каждого ублюдка, что пойдет против меня и брошу эти проклятые скверные сердца к ногам сошедшего с ума императора перед тем, как вырву сердце и у него самого. Желающих бросить мне вызов, к сожалению, не нашлось. «На колени перед новым императором, твари, пока я не сжег ваши души!» указал я рукой на землю, после чего махнул рукой к генералу. «Регвар, командуй!» Клятвы были даны. Обряд крови оросил джунгли Амазонки и завершился отречением от Старого Императора. Это была круговая порука. Даже если кто-то из них и сожалеет, решит предать, он сдохнет в любом случае, как и его родные. Последние, впрочем, умрут несколько позже, на тяжелейших из всех возможных работах для раба. Лагерь был свернут, и группа отправлялась дальше. Я нарядился, как шейтран, скрыл лицо за маской и двигался позади группы в невидимости. Моему источнику и кристаллам маны требовалась подзарядка. Поэтому я решил не пользоваться манозатратными возможностями владыки. За неделю мы обошли свыше 20 лагерей и провели свою агитационную предвыборную кампанию. На месте покинутых зон для тех, кого не было в лагере, мы оставляли приказ записку с требованием вернуться в основной лагерь. Там было многовато клокастых, и мы решили оставить этот 200-тысячный форпост на десерт. Не везде дела проходили гладко. «Бывало, приходилось вырезать под ноль очередную группу. Демонстрация такого уровня мощи благодатно прочищала мысли тех, кто занял сторону бунтующих и нового императора. Бывало, лагеря разделялись, начинались драки. Я убивал чужих и спасал своих. Сила исцеления, что была благословением божественного создателя, благодатно легла на фанатичную веру новых подданных. Но ну, когда наш отряд стал превышать 500 человек, сопротивляться перестали». Лишь один раз довольно сильный маг потребовал от своих двух сотен воинов пойти в атаку на нас. Те посмотрели на него, как на идиота. Я же переместился ему за спину, активировал хаос и, проигнорировав магический щит, плавным движением руки прожег артефактную защиту. Схватился за сердце, вырвал его и швырнул мага в сторону колеблющихся войск. «Раздеть! Оставить лишь родовой плащ! Все артефакты передать великому генералу!» Труп этого презренного идиота привязать к ящеру и тащить перед группой. Вернувшись к своим пешкам, я позвал их пошушукаться. Мне нужно отойти. Вы пробегитесь по окрестным маленьким отрядам. крупным от сотни человек не суетесь. К сильным магам тоже. Когда вернусь, двинемся к более крупным лагерям, а затем и к зиккурату. Нам нужно насобирать хотя бы тысяч двадцать, прежде чем переть в такое крупное поселение, да еще и связанное порталом с другим. Бойтесь предателей, что могут рискнуть жизнью и предупредить местного командующего. Вышлите передовые отряды дозора. Если вас решат атаковать, отступайте. В бой без меня не вступать. Все понятно? Да, повелитель. Ну и отлично. я пока отлучусь, проверю кое-чего. Вместе с последними словами я растворился в воздухе и помчался на север. Дорога в этой форме занимала в разы меньше времени. Я не тратил время на остановки, паузы, перерывы. Мана улетучивалась из батарейки на моей правой руке с сумасшедшей скоростью. Полчаса спустя, и потратив более 40 тысяч маны, я оказался на затопленных прибрежных лесах, с корней которого открывался удивительный вид на Карибское море. Неподалеку слышалась активная деятельность людей. Я еще раз взглянул на лазурные воды и, вдохнув полные легкие соленого морского бриза, закрыл глаза. Рука приняла перемещенный из бочки шайтрановский артефакт и активировала его. Я открыл глаза и увидел, что артефакт практически созрел и готов к уборке. Где-то там, впереди, на раньше такой радостной и беззаботной кубе, где круглый год можно было услышать музыку и пуститься в пляс, сейчас высаживался десант шейтранов. Безжизненные, искалеченные войной земли, усыпанные сотнями тысяч снарядов и мин, в том числе не разорвавшимися и готовыми к новому раунду агонии острова, что всегда стремился к свободе. «Ничего, моя печальная. Возродим, очистим, и снова вернутся твои счастливые и веселые жители. Подарят тебе радость солнечных танцев, рома, сигар и песен под гитару. Но ты еще немного потерпи, пока еще не время. Я защищу твой дар этому миру от грязных лапшей транов». Не успели мои слова разойтись по окрестностям, как тело покинуло гостеприимно торчащий корень мангровых зарослей и отправилось объяснять гостям острова, что им там не рады.